Глава 14. Химия и жизнь. Вот это, между прочим, очень тонкий нервный вопрос зарождение жизни на Земле. Бесчисленные боговеры проводят многомудрые подсчёты, в которых доказывают: жизнь на Земле самопроизвольно де зародиться не могла потому что вероятность этого события столь ничтожна, что для этого не хватит всего времени существования вселенной. Скорее тайфун, пронешедшийся по автомобильному кладбищу, соберёт целый автомобиль из обломков, нежели в результате случайного смешения молекул появится жизнь. Ну и прочий бред. Конечно. В результате случайного смешения молекул живая клетка не построится. Ясный пень. Но в природе и не нужно было сразу строить такую сложную вещь, как клетка или даже её часть, митохондрия, например. Шла эволюция, то есть постепенное усложнение с закреплением результата. Если данная органическая молекула устойчивее в данной среде, нежели другая, то она и выживает. Если молекула настолько сложна, что у неё уже есть намёки на обратную связь, то есть какое-то первичное реагирование на среду, это уже новая ступень в усложнении Жизнь поначалу развивалась очень неспеша. Эволюция живого шла по экспоненте, то есть с постоянным нарастанием темпа. Стало быть, самый сложный, самый первый её участок молекулярная эволюция, когда природа буквально тыкалась в слепую, должен был занять самый длинный этап на временной оси Дарвин удивлялся, что эволюции потребовалось так много времени для создания жизни. А мне удивительно, что первые, самые примитивные одноклеточные организмы появились на земле так быстро, всего через несколько сотен миллионов лет после рождения планеты. И это должно было занять гораздо больше времени. Для иллюстрации нарастающих темпов эволюции обычно приводят следующую временную шкалу. Сравнивают время существования нашей планеты с одним годом. И на этом масштабе становится ясно, что такое эволюционный взрыв. Итак. Допустим, формирование планеты Земля завершилось 1 января. Тогда первые клетки появились в конце марта, начале апреля. Черви возникли в начале ноября. Первые позвоночные в начале декабря. Динозавры появились 20 декабря. Первые приматы. 28 декабря. Обезьяны появились 31 декабря. Неандертальцы появились к вечеру 31 декабря. Homo sapiens возник на исторической арене 31 декабря в 23 часа 57 минут. Древний Египет, древний Шумер, появились в 23 часа 59 минут 10 секунд. Иисус Христос родился в 23 часа 59 минут 50 секунд. Промышленная революция началась в 23 часа 59 минут 59 секунд за секунду до сегодняшнего момента. Впечатляет настоящий взрыв. Вот каких мощных темпов ускорения эволюции добилась природа, придумав смерть, половое размножение, мутации, естественный отбор и психическое отражение реальности. Но если с эволюцией живой материи биологам уже всё более-менее ясно, то с эволюцией высшего химизма Сплошные вопросы. Условия молодой Земли ещё не выяснены окончательно, поэтому делать окончательные выводы о том, как именно зарождалась жизнь, пока рано. Вопрос о том, на каком этапе высший химизм постепенно перетёк в жизнь, пока висит. Но некоторые догадки строить уже можно. Я не очень хорошо разбираюсь в молекулярной биологии и биохимии, поэтому пришёл к биофизику Александру Кушелеву с вопросом о том, как это в природе удалось так быстро организовать химическую эволюцию. Ведь исходя из экспотенциальности эволюционного процесса, на это должно было потребоваться гораздо больше времени. И почему в расчётах некоторых специалистов времени жизни всей вселенной не хватило бы на то, чтобы пройти этап от химической эволюции до первой клетки? Не учитывается одна тонкая штука, ответил мне Кушелев. Химическая эволюция шла 50 триллионов лет и пояснил свою мысль. Все расчеты о том, сколько времени нужно химической эволюции для формирования первичных жизненных структур, ведутся, исходя из так называемых NU, нормальных условий. Атмосферное давление, температура примерно равная 22 градусам Цельсия но химические реакции могут протекать в сотни тысяч раз быстрее, если повысить температуру на несколько сотен градусов и давление, скажем, до 250 атмосфер. Вот тогда то, на что в нормальных условиях действительно потребовалось бы много-много триллионов лет, удастся уложить всего в полмиллиарда Химики знают, что повышение температуры на 10° повышает скорость реакции окисления вдвое. Повышение температуры на 20° градусов, соответственно повышает скорость реакции количества прореагировавших молекул в четверо и так далее. Вот такая геометрическая прогрессия. 50 триллионов лет Вот сколько лет должна была бы идти эволюция в нормальных условиях, чтобы дойти до первой клетки, говорит Кушелев. Но повышение температуры и давления позволили этому процессу сократиться до 500 миллионов лет. Впрочем, если быть строгим, в нормальных условиях эволюция пройти не смогла бы. Некоторые специфические реакции достижимы только в ненормальных условиях, например, в черных курильщиках. Черные курильщики – это подводные гейзеры. Они расположены на дне океана, где из разломов земной коры бьет фонтан перегретой воды температурой 250-300 градусов Цельсия под давлением курицы в 250 атмосфер. Дальше я просто приведу рассуждения специалиста в полной неприкосновенности. Если вы в химии и молекулярной биологии профан, можете этот кусок безболезненно пропустить. Я привожу его только из-за Валеры Чумакова, чтобы он больше не приставал ко мне с идиотскими подсчётами о том, что само зарождение жизни невозможно, потому что Валера, читай и делай выписки. Только для тебя я перегружаю книгу такой умственностью.